Каждый день после того разговора Аня вновь бралась за свое, то уговаривая мать ласково, то устраивая скандалы и истерики. Александра Владимировна не знала, что делать и как себя вести. В минуты спора она вспоминала свою мать и горько жалела, что той уже нет в живых. А ведь она нашла бы слова. «Обычно понимала, как урезонить, как отговорить», — думала старшая Лазарева. Аня с детства отличалась немыслимым упрямством, и только бабушка знала к ней подход. Александра Владимировна неизменно отвечала дочери «нет». Шли дни, превращаясь в недели. Аня все больше уходила в себя, впадала в депрессивное состояние. Она снова стала плакать чуть ли не каждый день, забывая о бытовых делах, сильно похудела. Матери было невыносимо наблюдать за этим, но мысль о том, чтобы отпустить её, Холодило сердце. Однажды Александра Владимировна вернулась домой и застала оглушительный гвалт. Кричали и плакали дети. Аня сидела на полу ванной и ревела, не обращая внимания на шум. Терпение матери лопнуло, и вместе с тем что-то изменилось в ее душе. А ведь и правда не простит. Если не сейчас, то уже никогда. Пришла на ум странная мысль. «Ладно» не выдержала старшая Лазарева. «Я все устрою». Анна подняла заплаканное лицо, посмотрела недоверчиво. «К детям иди!» прикрикнула мать. Аня встала. «Ты точно сможешь?» спросила она. «Думаю, да. Команда еще формируется. Только ради Бога возьми себя в руки. Так ты никакую медкомиссию не пройдешь. Аня пошла успокаивать малышей, А Александра Владимировна усомнилась в своем обещании. Она старалась понять дочь, но не могла. Никого и никогда старшая Лазарева так не любила, ни по кому так не убивалась. Разве что мать и Аню, но то другое. Родная кровь. Плач вскоре стих. Александра Владимировна сняла верхнюю одежду, расправила жакет, заглянула в комнату. Крохи на руках дочери умиляли, хотя и доставляли кучу хлопот. Никудышная я, бабушка, подумала она. Аня, а что если он погиб? Нет, торопливо ответила дочь. Я в это не верю. Ты же понимаешь, что угодно может пойти не так. Твой дракон враг для людей. Мать всерьез опасалась, что все обернется куда хуже, чем сейчас. Она каждый день повторяла Ане одно и то же. Это опасно. «Все может закончиться плохо. Дракон, скорее всего, погиб». «Знаю, но ты пообещала только что». Александра Владимировна смотрела на дочь и медлила с ответом. Ей до смерти надоели ее истерики и потухший взгляд. Та вернулась домой другой, не такой, как прежде, только упрямство осталось неизменным. «Я сдержу слово, если буду знать, что ты думаешь о себе и о детях» что не наделаешь глупостей», — проговорила старшая Лазарева. Она почему-то была уверена, что проклятый дракон точно сгинул на дикой планете. «Разве иное возможно?» «Обещаю», — порывисто сказала Аня. Что-то сверкнуло в ее глазах, лицо переменилось. Александра Владимировна долго молчала, глядя на то, как и дочь возится с малышами, а потом произнесла. «Ладно». Но на собеседовании я тебе не помогу, так что возьмись за ум». Она сказала, это больше для острастки. Вряд ли кто-нибудь станет придираться к Лазаревой-младшей. «Если полетишь, вернешься в лучшем случае через год. Дети не будут тебя помнить», — использовала последний аргумент мать. «Я понимаю», — проговорила Аня, помолчала и добавила импульсивно. «Не могу иначе, пойми. Жить не смогу, если не попробую». Ладно обречённо выдавила Александра Владимировна.